Глава одиннадцатая. Всестороннее развитие. Сегодня Кир решил сделать выходной от инфосети. Тем более, что уже скопилось немало домашних дел. В холодильнике мышь повесилась, вещички пора было постирать, да и вообще прибраться. Что-то с этой учебой он совсем уже закопался в грязи. Начать он решил с похода в магазин, благо до него было подать рукой. Покинув свою квартиру, пройдя по лабиринтам своего этажа, спустившись вниз, он наконец-то выбрался на улицу и практически сразу столкнулся нос к носу с двумя старухами, сплетничавшими прямо возле входа в жилой комплекс, если можно было так назвать это, нагромождение домов, цараев и пристрой к ним. Одна из старух оказалась сама барян. Она удивленно уставилась на Кира, когда тот выходил из дверей, даже проводил его взглядом. «Эй, а ты чего не на работе?» Тут так удивился подобной наглости, что даже не сразу нашел, что ответить. «А вам какая разница?» «Мне какая разница?» «Мне разница в том, что если денег вовремя за квартиру не заплатишь, живо вылетишь на улицу!» «И даже думать не смеет о том, чтобы ныть мне об отсрочке!» «Эш, взяли моду! Лазай тут без дела, разгильдяй, тунеядцы!» «Вы свои деньги получите вовремя!» А чем я занимаюсь и что делаю, не ваше дело. — Как-то не мое. Сидеть целый день в квартире. — И что? — И за эту квартиру плачу. Я не могу в ней находиться? — Работать надо, а не бока пролеживать целый день. — Что я пролеживаю, вас не касается. — Да как ты смеешь хамить? — Иди в задницу. Буркнул Кир, потеряв всякое терпение, развернулся и пошагал прочь. «Да ты! Да ты!» Барян прямо-таки задыхалась от ярости, будучи не в силах сказать, что ты еще. «Да чего ты пристал их, паренько? Какая тебе действительно разница?» «Тебя не спросили!» Что было дальше, Кир уже не видел и не слышал. Он завернул за угол. «Нет, действительно, как только появятся деньги, надо съезжать из этой коноры. А то мало того, что жилье это просто ужасное, так еще и терпеть приходится эту коргу» которая сует свой нос куда надо и куда не надо. Кир уже видел вывеску магазина. До него оставалось всего ничего, как вдруг ему поступил вызов. Это ещё кто. Оказалось, ему звонил Вабан. «Эй, hey, привет!» Идва только Кир ответил на вызов, послышался голос его работодателя. «Как там твои дела?» «Да, вроде порядок». «Тренируешься?» Ну, скорее учусь, особо тренироваться не с чем. Лай все рассказывает, показывает, ну а я. Знаю, знаю. Она тебя хвалила, кстати. Да? Вообще-то последних диалог закончился, как показалось, Киро не совсем удачно. Он по глупости обидел, Лай. Да. Говорит, что ты все хватаешь на лету, быстро учишься и вообще прогрессируешь. Так это отлично. Быстрее буду готов приступить к работе. Это да, но. Лэй говорит, что ты там скис совсем, сидя в четырех стенах. «Да я бы не сказал». «Говорит, ты даже на улицу не улезаешь». «Ну, почему же? Вот как раз сейчас вышел в магазин». ха отлично. Раз ты уже вышел, лови такси и давай ко мне». «Прямо сейчас?» «Да». «Ну, ладно, а зачем?» Проведем тебе тренировку». Место, куда Кир приехал, очень напоминало самую обычную качалку. Огромный зал, в котором разместились самые разные диковинные тренажеры, стеллажи, где стояли спортивные снаряды, утяжелители, нечто вроде гантелей штанг и тому подобного. Для Кира все выглядело чуждо, необычно, но все же знакомо. Он довольно быстро разобрался, как использовать тот или иной тренажер, для чего нужен какой-то конкретный снаряд. А еще прямо в центре зала имелся самый настоящий ринг. Правда, не квадратный, а круглый. «О, это быстро!» Вабан, сидевший на одном из тренажеров, поднялся, вытер полотенцем лицо и двинул навстречу Киру. «Молодец, что приехал!» «Так ты же сам сказал!» «Ха, ну да!» «Что-то я сегодня переусердствовал, мозги уже э, отключаются!» «Ну, зачем я здесь?» «Проверим тебя!» Проверим, на что? На физическую подготовку. Там, в переулке, ты себя неплохо показал. Но все же хочу поглядеть, на что ты способен. А я думал, что нужен вам в качестве спайдера. Спайдеру тоже нужно держать себя в форме. Не всегда получается работать удаленно. А если тебя засекут, от погони еще нужно убежать. А если тебя попытаются поймать, сможешь отбиться? Думаю, да? А вот сейчас и проверим. «Разминайся! Полезай в ринг!» Кир лишь пожал плечами, мол, «Ладно». Впрочем, спорить с Вабадом и не стоило. Во-первых, он прав. Во-вторых, Кир уже и сам ощутил, что потерял форму. Раньше он занимался каждый день, но последние месяцы все кардинально поменялось. Киру банально не хватало на это времени. Размявшись, Кир надел перчатки, залез внутрь ринга. «Готов!» Кир кивнул. Он не боялся драки, не боялся бить и получать в ответ. Однако выходить против Вабана, скажем так, Кир нервничал. Он совершенно не представлял, как сражаться с четырехруким противником. А еще он тогда в переулке видел, на что способен Вабан, и представлял, какой силы может быть у него удар. Нет, конечно же, предстоящий спарринг Вабан вряд ли будет проводить в полную силу, но Кир был уверен, ему сегодня здорово достанется. Однако выбора нет. Да и если боец получить по морде, обязательно по ней получишь. Так что, вопреки ожиданиям Кира, на ринг Вабан не вышел. Он так и остался стоять за его пределами. А вот в качестве противника Кира выступить должен был... Назвать это человеком, или же хотя бы андроидом язык не поворачивался. Больше всего это было похоже на обычного дроида. Вот только бронепластины были сделаны из гибкого материала. Который буквально впитывал удары. А еще Дроид двигался довольно резво, практически как человек. Это спарринг-бот. Я включил его на уровень любителя. Посмотрим, как ты с ним справишься. Кир размял плечи, встал в стойку. Бот, едва оказавшись в ринге, сделал то же самое и без всяких предисловий пошел вперед. Кир пока держал дистанцию, позволяя боту себя атаковать. Бил тут неуклюже, медленно, но метко. Впрочем, Кир не позволил по себе ни разу попасть, уворачивался или блокировал удары. В конце концов, решив, что он уже привык к противнику и его тактике, Кир решил контратаковать. Что ж, надо сказать, ожидал он большего. Бот уклонился, однако лишь раз. Далее Кир провел отвлекающий удар и подловил противника, врезав в подбородок. Затем провел двойку в голову и опрокинул оппонента. Но Бот практически сразу вскочил на ноги. Со скоростью у него были проблемы, Кир подлавливал его без проблем, да и с блоками у бота явно были сложности. От ударов он защищался кое-как, и ему раз за разом прилетало. Короче говоря, Кир явно доминировал в этой схватке. — Но так неинтересно. Давай-ка, наверное, тебе противника посложнее сделаем. — Я не против. Текущее сражение совершенно не отняло у него силы, и он вполне готов был продолжать. Кир думал, что бот вылезет из ринга, но нет. Тя, теперь про-уровень!» Бот пошел в атаку. И ситуация кардинально изменилась. Противника будто полностью подменили. Он был быстр, удары его были точными и сильными. Уклонялся и защищался он так, что Кир не смог его ни разу подловить. Стоило только Киру перейти в атаку, как бот разрывал дистанцию, поджидал момент и затем контратаковал. Но Киру повезло. Проведя серию ударов, он таки подловил противника и подрубил его мощным хуком. О, хорошо! Можешь немного передохнуть!» Это Киру и было нужно. Пять минут боя с этим противником были совершенно иными. Тут уже Кир выложился на полную, сбил дыхалку, да и получил не раз и не два прямые попадания. «Неплохо держишься», — заявил Вабан, подойдя к нему. «Но тебе явно не хватает скорости, да и удар слабенький». «Ну, чуть, растерял форму». И в этом дело. У тебя нет имплантов, любой противник, у которого имеется хоть какое-то даже плохонькое железо, положит тебя на лопатки в считанные секунды». «Да ладно». Он не считал себя непобедимым бойцом, но и простофилий, которого можно свалить одним ударом, признавать себя отказывался. В конце концов, в академии во время учебы он считался одним из самых сильных бойцов. Хочешь проверить? Ну, давай. Кир уже немного пришел в себя и вполне способен был продержаться еще один раунд. Тогда Бот будет работать по шаблону имплантов на скорость, самых простых. Окей. В этом бою он старался как мог и выложился на все 200%. Однако шансов у него не было никаких. Он просто не успевал за противником. Ему прилетало со всех сторон. Бот танцевал вокруг него и творил все, что хотел. Наконец Кир просто ушел в глухой блок, надеясь подловить противника. Бот правила игры принял. Подскакивал, пробивал по корпусу и тут же отходил, не позволяя Киру контратаковать. Кир предпринял множество попыток его достать, но Бот с легкостью уворачивался. Тогда уже Кир разозлился, потерял контроль и открылся, пытаясь достать противника. Подобная ошибка оказалась непростительной. Удар, и он уже лежит посреди ринга. «О, ты как, живой?» Кир же, будучи оглушенным, пытался подняться на ноги. И получилось это у него далеко не с первой попытки. Он тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, заставить глаза сосредоточиться на вабане, но не получилось. Ботэтму дохал его знатно. «Давай, вылезай из ринга!» Он хлопнул Кира по плечу. «Что, оклемался?» «Вроде. Давно меня так не уделывали Ха -ха, ну еще бы!» Я будто поставил шаблон имплантов на скорость. Говорил же. «Это как?» «Вот так. Я тебе ведь рассказывал, что импланты могут дать массу преимуществ, скорость, силу. А если ставить их комплексно, то...» «Да чего я тебе рассказываю? Заходи в инфосеть, подключайся к залу». «Сказано, сделано». Не прошло и 10 секунд, как Кир уже стоял посреди точно такого же зала, в каком только что был. Вот только сейчас стены его потолок мелко подрагивали, давая понять, что Кир не в реальности, а в виртуалке. «Давай на ринг». «Ты знаешь, мне на сегодня уже хватит, наверное». «Расслабься, это виртуал». «Ничего страшного не будет, а все побочные эффекты, вроде травмы, усталости, можно убрать за секунду». «Ну ладно». На этот раз противник не пришел откуда-то из соседней комнаты, а материализовался прямо перед ним. «Я включил бота с точно такими же настройками, как были в реале. Попробуй его завалить». Кир честно попробовал. Закончилось это тем, что меньше чем через минуту он оказался на полу. Бот действовал точно так же, как и в прошлый раз. Яркий свет ударил в глаза, и вот он вновь стоит в ринге, а противник напротив него. Причем чувствовал себя Кир превосходно, будто и не было только что боя. Что это сейчас было? Еще такого. Я перезагрузил бой, сбросил все твои показатели на стандарт. Считай, никакого боя только что и не было, все заново. Так, попробуй теперь справиться с ботом. Да я дважды уже от него отгреб. Думаешь на третий что-то изменится? Изменится. Давай. Действительно, в этот раз бот уже не был таким быстрым. Даже наоборот, Кир действовал куда быстрее, уходил от ударов врага, с легкостью подныривал под его руку и наносил встречные удары. Бой закончился красивым нокаутом бота. «Ты сбросил ему настройки? Вернул в легкий режим?» «Нет, загрузил тебе шаблон имплантов на скорость. Как тебя?» «Особо ничего не заметил». «Окей, тогда попробуем другой шаблон. Давай!» Вновь Киры-боты казались напротив друг друга. Кир обратил внимание на небольшую иконку, которую заметил боковым зрением. Стоило только акцентировать на ней внимание, как появилась подсказка — форсаж восприятия. «Ну-с, иконка есть, попробуем ее использовать, поглядим, что будет». В этот раз противник двигался так, будто находился под водой. Киру даже не требовалось в стойку становиться, насколько беспомощным был бот. Что с ним такое было? Спросил Кир, когда противник был уложен на лопатке. Это не с ним, а с тобой. Еще один шаблон имплантов на скорость. Подороже. И сколько же такой комплект стоит? Тот первый около шестисот тысяч, а этот уже полтора миллиона. Сколько? А ты что хотел? Ладно, давай, я тебе еще пару фишек покажу. Ну, давай. «Я заметил, что у тебя есть привычка блокировать удары». «Ну да, а как иначе?» «Плохая привычка. Когда ты из-за нее ты можешь очень здорово влипнуть». «Почему?» «Если тебе попадется противник с имплантами на силу, то в лучшем случае тебе все кости переломают». «Да ладно!» «Сам сейчас узнаешь». Очередная яркая вспышка, и Кира чутился в центре ринга напротив бота. Нельзя сказать, что в этот раз у кого-то из них было преимущество в скорости, да и бот действовал несколько неуклюже. Кир, вспомнив о том, что говорил Вабан, решил-таки выставить блок и принять удар от противника. Тот долго просить тебя не стал и выкинул руку вперед. Раздался щелчок. Волна боли накрыла Кира, прежде чем он что-то понял, а затем вспышка света, и Кир целый и невредимый стоит посреди ринга. «Что это сейчас было?» — То, о чем я тебе говорил, противник с имплантами на силу. Он всего раз по тебе попал, точнее, твой блок пробил, и ты стал калекой. — В смысле? — Да он тебе руки попросту сломал. Если ты встретишь подобного противника в реале, тебе конец. — И что делать? — Я уже говорил, ставить импланты. Без них ты просто букашка, которую любой раздавит. — И где мне взять полтора ляма? Заработаешь не сразу, правда, но тебе ведь никто и не заставляет ставить сразу все и только дорогие импланты. Можно начать с меньшего. Инсталлер поставит один или два приличных, затем подсоберешь денег и возьмешь модели получше, или целый комплект. Вообще для начала неплохо было бы определиться, чего ты сам хочешь. Что дают и как действуют импланты. На силу и скорость ты уже почувствовал. Теперь еще кое-что покажу. До самой ночи Вабан демонстрировал Киру, на что способны импланты и какие они вообще бывают. Ассортимент их просто зашкаливал. Как и количество возможностей, которые мог получить человек при их установке. Сила, скорость, ловкость. Это была лишь верхушка айсберга. Импланты брони, заменяющие кожный покров или же монтирующиеся под него, усилители костей, заменители органов, расширители памяти — Все это давало новые способности, открывало новые возможности. Кир осознал, что был неправ, когда так скептически относился к возможности установить импланты себе. Он смекнул, что с ними шансы выжить, добиться своей цели, существенно возрастают. А то, что придется себе в тело ставить какие-то железяки, что ж, такова плата. В конце концов, вернувшись домой, он может от всего этого избавиться сможет вернуть себе свое изначальное, так сказать, натуральное тело. Ну а здесь на этне, Webon был прав, без подобных штуковин будет сложно обойтись. Даже будучи спайдером, нужны импланты, хотя бы на память. Можно будет загрузить целый ворох полезных программ, масок и всевозможных инструментов для взлома. А имея все это, можно разжиться деньгами, накопить на корабль и далее. Что далее? Кир не знал. «По идее, нужно найти остальных своих земляков, но где они, что с ними, он не представлял». «Конечно, это все планы далекие. Сначала нужно купить корабль, предварительно собрав на него деньги. А перед этим нужно еще установить эти самые импланты, которые помогут собрать деньги на корабль быстрее». «Да только денег даже на покупку имплантов у Кира пока что не было». Да чего там, у него через месяц-другой вообще не будет средств к существованию, если Вабан его вдруг кышнет. Так, ладно, время позднее уже, пора закругляться. Выходим в реал. Когда они вновь оказались в спортзале, Кир обнаружил, что за окном успело потемнеть. Черт, сколько же они тут проторчали. Пора по домам, тем более у тебя завтра будет что-то типа экзамена. У меня? А что это за экзамен? Ха, сам все узнаешь. Кир нахмурился. Не любил он подобные сюрпризы. Ну что поделаешь? Вабан ведь ничего больше говорить не стал.